Когда на подъездной дорожке вспыхнули фары, Гариц здорово растерялся. Она шлёпнулась на землю, нырнула под дом, бух, прямо об ящик с коброй, которая в ответ гневно щёлкнула хвостом. Она и дух не успела перевести, как захрустел гравий и буквально в паре футов от её лица со свистом промелькнули шины. В синюшном свете фар чахлая трава всколыхнулась от резкого порыва ветра лёжа вниз лицом в крупицы пыли, Гарит почувствовала тошнотворную, трупную вонь. В Александрии из-за угрозы наводнений под каждым домом было небольшое пространство, но тут оно было особенно узеньким, не выше фута и тесное, как могила. Кобра, который пришлось не по вкусу, что её сначала спустили вниз по лестнице, а потом ещё и перевернули. Всё буйствовало в ящике. И Гарит ощущал этот отвратительный сухой хлёст даже через деревянную стенку. Но было тут кое-что и похуже кобры. Похуже вони от дохлых крыс. Пыль, от которой у неё невыносимо свербело в носу. Она мотнула головой, Красноватый косой отблеск задних фар скользнул под дом, осветив взрыхлённую червями землю, бугорки муравейников, грязные осколки стекла. Вдруг сделалось совсем темно. Хлопнула дверь машины. Поэтому та тачка и загорелась. Послышался грубый голос, говорил точно не проповедник. "Ладно", говорю я ему. "Они уж меня мордой в землю разложили". Скажу вам, сэр, все как на духу. Везите меня в тюрьму. Да только вот на этого парня ордер тоже выписан. И он подлиннее твоей руки будет. Ха! Как он припустил оттуда! Похоже, тем все и кончилось. Смех недобрый. Ха! Верно соображаешь. Тяжелые шаги приближались к Гарриет. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не чихнуть, затаила дыхание, зажала рот и нос. Шаги прогрехотали по лестнице прямо у неё над головой. В ладышку защекотало. Кто-то ли гонько её ужалил? Не встретив сопротивления, насекомое куснуло её сильнее, и горит аж задрожала до того, ей хотелось его пришлёпнуть. Её ужалили снова, на этот раз в икро. Рыжие муравьи. Клас Ну так и вот, возвращается он домой. Грубоватый голос звучал тише, удаляясь. Я не все давай думать, как бы его раскрутить, чтобы он правду сказал. Голос смолк. Наверху всё было тихо, но Гарет не слышала, чтобы дверь открылась, и подозревала, что в дом они так и не зашли, а стояли возле двери, осматривались. Гарет застыла и вслушивалась из-за всех сел. Время тянулось. Рыжие муравьи всё чаще, всё энергичнее сжалили её руки и ноги. Она прижалась к ящику и сквозь деревянную стенку то и дело чувствовала, как кобра разобиженно стучит ей в спину. Ей всё чудились в душной тишине какие-то шаги, чьи-то голоса, но стоило ей прислушаться, как звуки затухали, растворялись без следа. От ужаса она тоже сонный боял шевельнуться и лежал на боку, уставившись в крамнишную тьму. Долго ей придётся тут лежать. Если её тут застукают, придётся ползать дальше под дом. И что уж там, муравы. Под домами обычно гнездились осы, да и скунсы тоже, а еще пауки и всякие разные грызуны и рептилии. Бешеные апоссумы и больные кошки заползали туда умирать. А недавно чернокожий мужчина по имени Сэм Бебус, который чинил паровые котлы, попал на первую полосу местной газеты, когда нашел череп под Марселесом, особняком с греческими колоннами, всего-то в паре кварталов отсюда, на главной улице. Вдруг из-за облаков выплыла луна и посеребрила клочковатую траву, которая росла вокруг дома. Позабыв про муравьёв, Гарит приподняла голову, прислушалась. Перед глазами у неё подрагивали узкие, белобокие от лунного света стебельки мятлика, то прижмутся к земле, то снова вытянутся. Гарит, встревоженная и перепуганная, выждала ещё немного. Анна долго лежала, затаив дыхание, пока наконец не осмелилась, подтянувшись на локтях, высунуть голову из-под дома. "Хили", прошептала Анна. Во дворе стояла мёртвая тишина. Сквозь блестящий на подъездной дорожке гравий пробивались сырняки, похожие на крохотные зелёные колоски. В конце дорожки стояла тёмная безмолвная махина, большющий грузовик, который был повёрнут к ней задом. Гарит свиснула, подождала. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она наконец выползла наружу. Что-то прилипло к щеке, похожий раздавленный панцирь жука. Гарит оттёрла щеку, грязными руками стряхнула с себя муравьёв. Рваные бурые облачка, похожие на выхлопные пары, клочьями наскакивали на луну. Вдруг их все разогнало ветром, и на двор пролился ясный сероватый свет. Гарит быстро спряталась в тени возле стены. Возле дома не было ни деревца, и во дворе было светло, как днём. Только тут Гарит осенило, что она вообще-то не слышала, чтобы Хильи спускался. Она заглянула за угол. По соседской лужайке шуршали тени деревьев, но там никого не было, ни души. Занервничав еще сильнее, Гарриет прокралась дальше. Сквозь дырчатую сетку забора виднелся двор другого дома. И там прозрачная тишь, только валяется на залитой лунным светом траве детский надувной бассейн, заброшенный, одинокий. Держась в тени, прижимаясь спиной к стене, Гарриет обогнула весь дом, но Хилии нигде не было видно. Скорее всего, он ее бросил и припустил домой. Она нехотя отошла от дома, запрокинула голову, глянула на второй этаж. Возле двери никого не было, а окошко в ванной до сих пор приоткрыто, и там темно. В других окнах наверху свет горел, в квартире кто-то ходил, разговаривал, но толком было ничего не разобрать. Гарит собралась с духом и выскочила на ярко освещённую улицу. Но когда добежала до кустов, под которыми они спрятали велосипеды, Сердце у неё ёкнуло и ухнуло вниз, а сама она, не веря своим глазам, остановилась как вкопанная. Под гроздьями белых цветов лежали себе два велосипеда. На мгновение она застыла на месте, потом опомнилась, нырнула под куст, шлёпнулась на коленки. У Хилли был новенький, дорогой велосипед, он над ним так трясся, словами не передать. Схватившись за голову, с трудом сдерживая панику, Гарит уставилась на велосипед, а потом развела руками ветки куста и прищурившись, глянула на дом через дорогу, на ярко освещённые окна второго этажа. Из дома не доносилось ни звука, только наверху посверкивали жутковато серебристые окна. И вдруг до Гарит разом дошло, в какой переплёт они попали. И она до смерти перепугалась. Хилли застрял в доме, это точно. Ей нужна помощь, но рядом никого, а времени в обрез. Растерявшись, она плюхнулась на землю, завертела головой, пытаясь придумать, что же делать дальше. В ванной окно было до сих пор приоткрыто, но толку-то. В скандале в богемии Шерлок Холмс швырнул в окно дымовую шашку, чтобы выманить из дома Иронадлер. Классная идея, конечно. Только вот у Гарет не было под рукой дымовой шашки. У неё вообще ничего под рукой не было: одни палки, да щебень. Она ещё посидела, подумала и, перебежав залит ослепительным лунным светом улицу, влетела в соседний двор, где они с Хили прятались под смоковницей. Под густыми ветвями пекановых деревьев разросся во все стороны давно не полютый теневой цветник: калладеумы, ясенцы, окружённый белёными булыжниками. Гаррит опустилась на колени и подёргала булыжник, но он был накрепко слеплен цементом с другими камнями. Из чьего-то дома, перекрывая рёв горячего воздуха из выставленной в окно трубы кондиционера, нёсся резкий, неугомонный собачий лай. Гаррит, будто енот, который на дне источника ощупью ищет рыбу, окунул руки в травяную пену зашарила в сырниках, пока наконец не наткнулась на гладкий обломок кирпича. Подняла его обеими руками. Собака всё гавкала. "Таньча, мерзко завизжала старуха Янки грубым, как наждак, голосом. Она, похоже, ещё и простужена. заткни пасть!" Взгибаясь под весом камня, Гарит побежала обратно к мормонскому дому. Теперь она увидела, что на подъездной дорожке стоят два грузовика. У одного номера были местные, Миссисипи, округ Александрия. А вот второй грузовик был из Кентуки. И Гаррет, хоть ка меня оттягивал её руки, остановился и постарался номера запомнить. Когда убили Робина, никто и не додумался, что надо было подозрительные номера запоминать. Она быстро спряталась за грузовиком, за тем, который с Кентуки. Потом перехватила поудобнее камень, который оказался не просто каким-нибудь там старым кирпичом, а садовым украшением в виде свернувшегося котёнка, и треснула им по передней фаре. Чпок! Одна за другой трещали фары, взрываясь, будто перегоревшей лампочки. Чпок, чпок! Она отбежала назад и расколотила все фары в грузовике Рэтлефов и передние, и задние. Ей хотелось сколошматить их изо всей силы, но она сдерживалась, боялась, что перебудет всё о кругу. Да и потом, чтобы разбить фару, нужно было всего-то хорошенько прицельно ударить разок, будто яйцо бьёшь. И вот огромные треугольные куски стекла уже сыплются на щебёнку. Анна выудила из осколков задних фар самые острые и самые большие куски стекла и повтыкала их в покрышки задних колёс, стараясь засунуть их поглубже и не порезаться. Потом обежала грузовик и то же самое проделала с передними колёсами. Сердце у неё выпрыгивало из груди, пришлось пару раз глубоко вздохнуть. Она обеими руками ухватила котёнка, подняла его повыше, насколько хватило сил, и размахнувшись, швырнула в лобовое стекло. Стекло лопнуло с шумными брызгами. По приборной доске дождём застучало стеклянные крошево. В доме через дорогу зажёгся свет. За ним осветилось соседнее крыльцо, но на усыпанном осколками дворе никого не было, потому что Гарит уже бежала вверх по лестнице.